Глава. Вторая. Император Лилипутии в сопровождении многочисленных вельмож приходит навестить автора в его заключении, описание наружности и одежды императора, автору назначают учителей для обучения языку лилипутов, своим кротким поведением автор добивается благосклонности императора, обыскивают карманы автора и отбирают у него саблю, И пистолеты. Я спокойно переносил свой плен в такой утомительной позе, но теперь с большим удовольствием снова поднялся на ноги и осмотрелся кругом. «Должен признаться, что мне никогда не приходилось видеть более привлекательного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, а огороженные поля, из которых каждая занимала не более сорока квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесом, вышиной в сажень. В нем самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более семи футов». Налево лежал город, похожий на декорации в театре. Я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Император уже спустился с башни и направлялся ко мне верхом на лошади. Эта смелость едва не обошлась ему очень дорого. Дело в том, что хотя его лошадь была прекрасно тренирована, но при таком необычайном зрелище, ведь на нее словно гора двинулась, взвелась на дыбы. Однако император, будучи превосходным наездником, удержался в седле, пока не подоспели придворные, которые, схватив коня под устцы, помогли ему сойти. Его Величество с большим восхищением осмотрел меня со всех сторон, держась, однако, на почтительном расстоянии. Он приказал своим поварам и лакеям, стоявшим на готове, подать мне есть и пить — И те подкатывали ко мне провизию и вино в особых тележках на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опустошал. В двадцати таких тележках находились кушанья, а в десяти — напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась в два или в три глотка. Ну а что касается вина, то я вылил содержимое десяти глиняных фляжек в одну повозочку и разом осушил ее. Так я поступил со с остальными сосудами. <свят> Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах на некотором расстоянии, но после приключения с лошадью императора все они встали и окружили его величество, портрет которого я хочу теперь дать читателю. Ростом он был на мой ноготь выше всех своих придворных». Одного этого совершенно достаточно, чтобы внушать зрителям чувство почтительного страха. Черты лица его сильные и мужественные, губы австрийские, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги пропорциональные, движения грациозные, осанка величественная. Он уже не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев и семь из них он царствует, окруженный благополучием и, большей частью, победоносно. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего трех ярдов от меня. Кроме того, впоследствии я несколько раз брал его на руки и потому не могу ошибиться при описании его наружности. Одежда императора очень скромная и простая, По фасону нечто среднее между азиатским и европейским. На голове легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и плюмажем. Он держал в руке обнаженную шпагу для защиты, на случай, если бы я разорвал цепь. Шпага эта была длиной около трех дюймов. Ее золотые фесы и ножны были украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый. И до такой степени внятный, что я, стоя мог ясно различать произносимые им слова. Дамы и придворные все были великолепно одеты, так что занимаемое ими место было похоже на разосланную юбку, вышитую золотыми и серебряными узорами. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами, на которые я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорил каждый из нас. Здесь же находились священники и юристы, как я догадался по их костюму, которым было приказано вступать со мною в разговор. А я, в свою очередь, заговаривал с ними на разных языках, с которыми хотя бы немного был знаком. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все это не привело ни к чему». Спустя два часа двор удалился, и я был оставлен под сильным караулом для охраны от дерзких и, может быть, даже злобных выходок черни, которая с нетерпением теснилась вокруг меня, стараясь протолкаться как можно ближе. У некоторых даже достало без стыдства пустить в меня несколько стрел в то время, как я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из этих стрел едва не угодила мне в левый глаз. Однако полковник приказал арестовать шесть зачинщиков и решил, что для них самое лучшее наказание — это связать их и отдать в мои руки. Солдаты так и сделали, подталкивая ко мне озорников тупыми концами пик. Я взял их всех в правую руку и пятерых положил в карман камзола. Что же касается шестого то я сделал вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал. Полковник и его офицеры пришли в сильное беспокойство, особенно когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро я успокоил их. Ласково смотря на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. <смех> Точно так же я поступил с остальными, которых поочередно вынимал из кармана. И я увидел, что солдаты и народ оказались очень довольны моим милосердием, которое оказало мне также очень большую услугу при дворе.